Глава 12. Алиса. В таком режиме прошла неделя. До обеда я занималась своими новыми способностями, потом приходили Георгий с Адамом, заставляли меня обедать, а потом я ехала к Калке или Алла ко мне, где я пыталась контролировать то, что вижу. Получалось всё лучше. Но иногда на этом же Георгии внезапно могла исчезнуть одежда, от чего мне приходилось отворачиваться. На самом деле я вела себя просто ужасно и ничего с этим поделать не могла. Мне было жутко неловко, когда иногда я вижу содержимое шкафов, когда прихожу в гости к этому несносному оборотню, что когда иду в лабораторию к Максу, могу случайно увидеть его голую задницу что на улице мне приходится максимально контролировать себя, чтобы не увидеть ничего лишнего. Это реально бесило. А тут ещё Георгий со своими чувствами и попытками угадать, как сделать мне хорошо, и постоянная слабость от того, что я ещё выросла на пару-тройку сантиметров, а грудь на целый размер. Не психуй. Прикрикнула на меня Алка, когда я запустила в неё подушкой, потому что увидела у неё в сумочке нож, который она совершенно случайно стащила у Карапетова вчера. Зачем Карапетову был нож в школе, история умалчивала. Сосредоточься на столе. Тебе нужен паспорт. Где именно он лежит? Я скрипнула зубами и принялась прожигать взглядом стол. Получалось откровенно плохо. Разозлившись на себя, я свела глаза к переносице, показывая, что не могу больше так, и периферическим зрением вдруг увидела паспорт во втором ящике стола. «Второй ящик!» – выдохнула с облегчением. «Ну вот, можешь же, когда захочешь!» – обрадовалась подруга. Ну, а теперь рассказывай, как там у вас с Георгием? Случилось ли что-то новенькое? Она села на диван, прижимая к себе брошенную мной подушку. Ничего. Я поджала губы. Ничего не случилось. Он всё так же пытается понять, как за мной вообще ухаживать. А я сама ни черта не понимаю, и уж тем более не знаю, как ему это объяснить. Всё наладится. Алка подскочила ко мне и потрепала меня по плечу. Вам нужно только немного времени. И всё равно я не могу понять, чего ему от меня надо. Чего он меня постоянно руками хватает? Иногда может лицо моё руку потерца? шёпотом сказала я. Чего ему надо? алка хмыкнула. Как и всем мужикам, секса ему надо. У меня рот со стоком захлопнулся. Это как раз то, о чём я думать не хотела. Я как-то вообще этот вариант хотела отнести от себя. Может, всё же без него обойтись? ляпнула. Не переживай. У тебя нужны гормоны проснутся, и всё наладится само собой. А если нет, то Макс со своими сыворотками поможет. Он тут у мыши один ген интересный нашёл. Подруга вдруг посмотрела на часы и в панике пронеслась мимо меня. Чёрт, мне уже надо быть в детском саду. У Ляли сегодня какой-то летний праздник. Я фыркнула и порадовалась, что сегодня мы занимались у меня дома. Плохо, что паспорт прятали тоже мой, но это тоже мотивировало меня прилежно заниматься. Я закрыла за алкой дверь и принялась думать над тем, какую сегодня статью выбрать для изучения. По лечению генетических заболеваний или тех, что возникают при врачебной ошибке. Решила, что обе нужно изучить, а потому села на диван и взялась за ноутбук. Правда, даже открыть его не успела, потому что пришёл Георгий. Весь какой-то напряжённый и дёрганный. Что-то случилось? Я убрала ноутбук обратно на стол. Обертень немного потоптался на месте, потом подошёл к дивану и сел рядом со мной. Меня отправляют в небольшую командировку. Тебе снова придётся несколько дней побыть с Адамом. Он взял меня за руку и принялся гладить пальчики. "Тебя?" переспросила я. "Почему снова тебя? Ты же недавно ездил." "Потому что я хорошо переношу перелёты. Мало кто из оборотней их выносит, а лететь надо именно в самолёте." Развёл он руками. Меня кольнуло какое-то эфемерное чувство тревоги. Совершенно иррациональное, ведь об оборотнях совершенно нечего было беспокоиться. Они могут за себя постоять, и не только за себя. Так чего я тревожусь? «Хорошо, я присмотрю за Адамом», — кивнула. «А куда ты полетишь?» «Завтра утром...» Мне выдадут информацию». Он поднес мою руку к своей щеке и потерся об нее, как кот. А я тут же вспомнила слова Аллы. Руку безжалостно отобрала. «Сегодня он у Марты переночует. Там Венера будет максимально близко к Земле. Они ее с Ефимом ночью будут смотреть». «И ты у меня останешься?» Вопрос вырвался непроизвольно. Просто я вспомнила, что было в прошлый раз, когда Адам гостил у Марты. Только сумку дома соберу и вернусь, кивнул он. А я что? У меня потом несколько дней без его визитов будет. Я же успею даже соскучиться. Да и у меня будет время, чтобы разобраться в себе. Да и бабушку надо как-то подготовить, а то она до сих пор не знает, что у меня целый оборотень образовался. Хотя не удивлюсь, если ей уже донесли все это. Слишком уж часто ко мне в последнее время захаживал Георгий. На ночь оборотень действительно остался у меня. И спали мы снова в обнимку. И утром я его даже проводила за дверь. И стояла на крыльце, глядя, как он уходит. Только белого платочка в руках не было, чтобы помахать. Днём забрала Адама, и мы отправились к бабуле. Вот только дома её не оказалось. Там был только дедушка Ярослав, который, усмехнувшись в шикарные усы, отправил нас в столовую обедать. Снова тебя нянькой оставили хмукнул он, расправляясь с едой. Да нет. Адам смыślённый мальчик, и глупостей не делает. Так что я просто его сопровождаю, подобрала слово. Да уж, покачал головой дедушка. И чего это Георгий тебя ему в гувернантки выбрал? Мог бы и Марте оставить. Она занята покачала я головой А я в отпуске О чего ты в отпуске и сидишь в мае На дальнее озеро бы съездила или в пещеры а можно и в горы Я думала в берёзки на съездить там проверить лечебницу И на строительство нового посёлка хотелось бы взглянуть Вера Родиона много говорила, что стройка сильно продвинулась. Я посмотрела на Адама, прислушивающегося к нашему разговору. Вера, да, вчера съездили к ним. Правнучка у меня красавица, улыбнулся он. Рада и сегодня у них весь день. Говорит, что хочет за ребёнком понаблюдать. Мало ли чего повылезает от таких генов яки внула Пусть наблюдает Будет хоть чем-то интересным занята и не будет лезть в мою жизнь до поры до времени Хотя рассказать ей о нас с Георгием всё равно придётся Вечером Адам снова купался в озере Даже Мавок не побоялся, когда они его водой обрызгали Храбрый мальчик растёт А ночью я резко вскочила от того, что мне приснился кошмар. Даже не кошмар, а какой-то ужас. Мне привиделось, что Георгий лежит связанный на бетонном полу, а его бьют несколько человек ногами и кровь кругом. Так и просидела до утра, не сомкнув глаз и пытаясь унять сердце. Ничего хорошего такие сны никогда не сулили. Я даже читать пыталась, но перед глазами так и стояла картина со связанным Георгием, который, кажется, был без сознания. Можно было бы позвонить Ялке, но та проклила бы меня на месте: "Разбуди я её". А когда за окном расцвело, то мне почему-то стало стыдно кому-то рассказывать про свои кошмары. Наверное, это всего лишь проекция каких-то моих тревог. Утром я, стараясь улыбаться, сообщила Адаму, что мы едем в Березкино. Мальчик действительно обрадовался. У него редко появлялась возможность выехать куда-то из Майя. В основном Георгий возил его на горячие источники, а тут целый поселок. Собрались быстро, ехали тоже недолго. Адам постоянно спрашивала о том, что вообще есть в Берёскино. Когда я рассказала про интернат, то он с серьёзным видом заявил, что хочет там побывать. Я решила не препятствовать. Пусть пообщается с ребятами, с такими же оборотнями, как он сам. А я пока в больнице дела решу. В интернате мы первым делом прошли к Карапетову где я впихнула в Аме ребёнка и попросила приглядеть за ним, пока мальчик будет знакомиться с детьми оборотнями. А сама уехала в лечебницу, стоящую на краю посёлка. Мне нужно было просмотреть тяжёлые случаи и переназначить лечение некоторым пациентам. Также нужно было забрать заявку на лекарства. «Надь, а где прописаны лекарства для Раскина?» Я пролистала бумаги до конца. «Так их же выписали вчера. Марта Мироновна разрешила им долечиваться дома». Услышала я о девушке. Я быстренько нашла карточку пациента. «А, так это экспериментальный препарат, который Макс начал разрабатывать». Выдохнула я, прочтя объяснение. «Привет!» – в кабинет протиснулась Клавдия. «Привет!» – я от ксера копировала документ, чтобы копию оставить здесь, а оригинал очень нужен Максу. «Ты чего здесь делаешь?» «Самой бы знать!» – хмыкнула Клавка. «Мне Алка сейчас позвонила и попросила тебя срочно к Лохматову на работу привезти». Зачем? нахмурилась я, возвращая карточку на место. Этого она не сказала. Ты же знаешь Аллу, её лучше послушаться, хохотнула оборотница. Тем более, что усель совета я машину хозяина видела, наверняка что-то важное. Ты же сейчас не занята? Я посмотрела на время. Ну, минут 40 у меня есть. Потом нужно будет Адама из интерната забирать и кормить его в столовой. Не занята, но много времени у меня нет, сообщила. Сфотографировала список лекарств и отправила Максу. Бумажный вариант пойдёт для отчётности. Ехать я решила на своей машине, потому что к лавке возвращаться 3 версты не крюк а у меня ноги не казенные. Да и мало ли для чего меня туда везут. Все же Алке далеко до официальных органов, вроде хозяина. Я тебя на улице подожду. Клавка не стала заходить внутрь здания. Я же, пожав плечами, открыла дверь и прошла по пустой приемной к кабинету Лохматова. Дверь в кабинет была приоткрыта. Я оттуда доносились раздражённые голоса. На связь. Прошло уже достаточно времени, чтобы я объявил тревогу. Рычал на кого-то Клим. Этот обор телес здесь и года не живёт. Кто его знает, где он сейчас. Может быть, просто сбежал. Узнал я голос Палкана. Без ребёнка? Спросил хозяин. И у меня внутри всё похолодело. А разве мало папаш своих детей у нас бросает? Не унимался Павлов. У нас таких нет ни одного, ответил Антон. Наверное, он с Николаем приехал. Я считаю, что с Георгием что-то случилось, вновь подал голос Лохматов. И нужно отправить за ним людей. И где его искать? У нас с Павловым до сих пор были хорошие отношения, но сейчас он начал меня раздражать. У нас есть только точка приземления самолёта, и всё. Я своих ребят чёрт-и-куда отправлять не буду. Тогда поедут мои. Мы своих не бросаем, прорычал Клим. Так нужно узнать всё же, что случилось. Мне кажется, что лучше спросить Тэллу, снова сказала Антону. Ага. Они сейчас тут будут ездить туда-сюда, а там где-то целый оборотень пропадает. Я решительно толкнула дверь и вошла. Добрый день, обвела всех недобрым взглядом. Алис, мы сейчас немного заняты. Николай едва взглянул на меня и отвернулся, но тут на ноги поднялся Лахматов. Она должна знать. Именно она сейчас за Адамом приглядывает, сказал обратень. И что? Пусть себе дальше приглядывает? Как это поможет решить проблему? психонул Павлов. Антоната шело от так на оглядел меня, прищурился и повернулся к остальным. Ни один но брати не оставит своего ребёнка кому попало. Это должен быть либо его родственник, либо его пара, сказал Алкин братец. Все мужчины в комнате замерли. Это правда? Хозяин повернулся ко мне. И я поожелась под его внимательным взглядом. "Подтверждаю", кивнул Ахматов. "Да", как можно спокойнее ответила я. "Так что там с Георгием?" Все как-то странно пришли в движение, и я вдруг оказалась у стола, где была разложена огромная карта с кружочками и квадратиками. Вот в этом аэропорту он приземлился и где-то там должен был встретиться с одним человеком. Сейчас ни Геры, ни человека мы найти не можем. След обрывается на парковке. Камеры почему-то там не работали. Это все, что нам известно. Клим показывал мне все, тыча пальцем то в кружочке, то в квадратике. «Я думаю, что он в этом квадрате», — подал голос Антон. Но лучше алле, тут никто не справится. Уточни информацию. Глянул на него Николай и повернулся ко мне. А ты что думаешь? Я решила, что лучше я опозорюсь перед этими мужиками, чем мы не найдём Георгия. Мне сегодня сон приснился. Связаный Георгий лежит на бетонном полу. Стены тоже бетонные. Окон я не видела. Кровати там тоже нет. Попыталась я вспомнить всё, что могла. Его били люди, мужчины в чёрной одежде. И один был без футболки, но со шрамом на плече. Мужчины переглянулись. В этом квадрате есть три ангара два гаражных кооператива и завод. Завод, почему-то подумалось мне. Лахматов встал и подошёл ко мне. Так, берёшь Градова и едешь искать Георгия. А кем всех раскидает, если будет нужно. Антон тоже поедет, отрезал Николай. Если Градов нарвётся на пулю, то Антон сможет защитить Алису. Может быть, Аллу взять? Осмелилась я внести предложение. Нет, резко ответили все присутствующие. Она здесь нужнее, поспешил добавить хозяин. Я пожала плечами и посмотрела на Антона. Когда выезжаем,